Как ты решительно против?» — спросил меня Гэндальф. Я видел, как лицо его потемнело. «Ты понимаешь, что тебя ждет?» «А что может мне ждать?» — беспечно ответил я. «У тебя свои дела, белый, у меня, Карева, свои. Враг пал, это прекрасно. Твои труды, может быть, и закончены, мои же будут продолжаться вечно, пока стоит этот мир. Нет, это решено, я остаюсь». «Ты, конечно, думаешь, что сохранишь все, чем владел, и всю свою древнюю силу, прищурившись, спросил меня Гандальф. Я понял, что он сердится, но тогда я еще не знал, что он хочет мне добра. Только на свой манер». Сперва я, признаться, подумал, что новоиспеченный глава заканчивающего свое существование Светлого Совета хочет в последний раз показать свой знаменитый характер. «Что бы я ни сохранил, — ответил я, — ты не уговоришь меня. Я никогда не променяю бесконечность жизни на бессмертие «Так слушай же, Радогаст, простак, как назвал тебя как-то Саруман». В сердцах вскричал Генбольф. «Тебе придется принять на себя все то рассеянное зло, что еще осталось в Средиземье. Светлый совет больше никогда не будет создан. Наш орден прекратил существование. Сыруман пал. Я ухожу. Твой посох теряет силу. Я здесь уже бессилен». «Ты знаешь, кто распорядился так?» И почему не может быть иначе? Тебе придется идти к людям И тяжким трудом зарабатывать себе на хлеб. Бесконечной жизни ты сохранишь И мудрость у тебя останется, а вот силы поубавится И останется ли что-нибудь, не знаю. Ни я, ни пославшая нас светлая королева, Ты не изменишь своего решения. Признаться мне стало не по себе. Но я собрал всю свою волю и гордо ответил, что остаюсь, чтобы не произошло. И Гэндальф как-то сразу угас, осунулся, сделавшись вдруг невообразимо старым. Прощай, Родагаст, сказал он медленно, идя к двери. Кто знает, может быть, ты не столь уж неправ. Оставайся. Я верю, что найду способ сблизиться с тобой, но умоляю тебя, Пригляди за хоббитами, они очень дороги мне, и я покидаю их с болью в сердце. Ты обещаешь мне это? Тогда я смогу уйти спокойно. Разве я когда-нибудь не выполнял своих обещаний? — сказал я в ответ. Гандольф обнял меня и скрылся за порогом. Потом я узнал, что он покинул Средиземье вместе с Элрондом и Галадриэлью. А затем он вздохнул. Все произошло так, как предсказывал мне Гандольф. Мой посох сломался. Радогаз вздрогнул. Его лицо искривило гримаса, когда-то пережитой нестерпимой боли. И я стал тем, кем ты меня видишь. Элогастом лавочником с патентом короля Соединенного Королевства. Кое-что я, конечно, утратил, но все же не все. Выполняя обещание данное, Гэндальф... Я стал подыскивать себе новое место жительства где-нибудь поближе к его любимых обитаний, когда на мой небольшой дом на восточном краю Чернолесья обрушились дикие кочевники из стерлинги И тут я понял, что мои силы действительно очень ослаблены. Я не мог отстоять свое жилище. И едва спасся сам. Теперь вот живу здесь». Радогас тяжело вздохнул. «Я давно заметил неладное, но разбойники меня занимали мало, это дело людей. Мне пришлось иметь дело с остатками иного зла, но и тут я мог немногое, разве что подать вовремя нужный совет. Поэтому ты так заинтересовал меня. Тебе нужно побольше увидеть». Чтобы нам можно было решить, куда направиться дальше, ты принес мне очень важные сведения. Храудбоном я займу сам, а с могильниками пока ничего не сделаешь».